Глава 10. Тёмная триада темной психологии. Тёмной триадой называют типы личности, которые в той или иной степени присутствуют в каждом человеке. Как говорится, нет здоровых, есть недообследованные. Однако у некоторых людей особенности какого-то типа выражены более ярко. Доминирование у человека таких черт может привести к неадекватному поведению, а в некоторых случаях и к преступной деятельности. Я не утверждаю, что все манипуляторы — прирожденные преступники, но совершенно точно у любого манипулятора есть черты какой-то из этих личностей, а иногда и всех сразу. И хотя до конца не ясно, как они формируются, хорошо известно, в каких условиях они могут развиться. В этой главе мы внимательно рассмотрим темную триаду и постараемся развеять мифы, которые неизменно возникают вокруг любого явления, отличающегося от общепринятых норм. И, конечно же, поговорим о том, как защитить себя при общении с людьми представителями триады. Человек, в котором сильно проявлена одна из черт триады, как правило, во многом деструктивен и одновременно в других сферах чрезвычайно креативен, находчив и энергичен. Люди, у которых особенности триады проявляются максимально, обычно оказываются интеллектуально развитыми личностями, остро чувствующими окружающий мир. Именно поэтому они способны притворять в жизнь свои желания и планы очень эффективно. Эти люди не остановятся ни перед чем, чтобы получить желаемое. Их мало волнуют чувства других, особенно если они становятся препятствием к желанной цели. Если вы имеете дело с человеком, который проявляет одну из личностей темной триады, или, что еще хуже, все три, вам нужно быть начеку. В большинстве случаев лучшее, что можно сделать, чтобы не пострадать от такого человека — дистанцироваться. С такими людьми можно бороться, но это чрезвычайно сложная и выматывающая борьба. Представители темной триады — манипуляторы от Бога. Мы уже говорили, но не грех и повторить. Манипуляторы окружают нас повсюду. Одних легко заметить, других же практически невозможно. Некоторые манипуляторы действуют импульсивно, а некоторые продумывают каждый шаг. Одни считают, что на войне все средства хороши, другие могут иметь чуть больше моральных устоев, что позволяет им устанавливать определенные границы дозволенного и недозволенного. В худшем случае вы можете столкнуться с людьми, не имеющими никаких моральных устоев. Упс, поздравляю, вы, как говорится, вляпались. А ведь можно было избежать такого поворота. В этой главе мы рассмотрим характерные черты манипуляторов, представителей темной триады. Научимся их распознавать и вовремя переходить на противоположную сторону улицы. Поверьте, иногда стоит это сделать даже на красный. Нарциссизм. Нарциссизм в широком смысле — это любовь к самому себе. Название это явление получило от легенды о нарциссе, который был влюблен в самого себя. Казалось бы, ничего особенного. Все мы предпочитаем себя любимых кому угодно, правда? Если вы ответили «нет», я вам не поверю. В эгоизме нет ничего криминального. Более того, в последнее время все чаще говорят, что здоровый эгоизм — признак зрелой личности. Но нарциссы — это другое. Эти люди так увлечены собой, что готовы на любые действия, лишь бы привлечь внимание. Нарциссизм обычно ассоциируется с чувством собственной значимости и самомнением. Нарциссы стремятся всегда быть в центре внимания и при этом контролировать других. Им совершенно не важно, на какие кнопки придется надавить, чтобы заставить человека подчиниться. Все, что им нужно, чтобы другие плясали под их дудку. И точка. Более опытные нарциссы способны использовать множество тактик, чтобы заставить других идти им навстречу. Нередко такие нарциссы кажутся очаровательными и очень приятными. Нарциссы мастерски владеют техниками обольщения, причем не только в чувственном смысле. Их цель — заставить всех вокруг доверять им и восхищаться ими. Если же нарциссы не получают желаемого, они становятся крайне неприятными. Например, нарцисс приходит в ярость, если его не хвалят за проделанную работу. Негативная реакция усугубляется, если нарцисс считает, что выложился по полной. Наверняка вам встречались взрослые люди, которые за каждое свое действие, даже самое обыденное, ждут похвалы, как маленькие дети и обижаются, если их не хвалят. А уж если сказать какую-нибудь глупость, вроде «это твоя работа», храни вас Бог. А вот когда окружающие воздают должное, нарциссы прекрасно себя чувствуют и щедро дарят всем вокруг свою благосклонность и хорошее настроение. Нарциссы помешаны на контроле. Поскольку они считают, что все должны исполнять их приказы, им необходимо контролировать все и вся. Следовательно, если нарцисс чувствует, что теряет контроль, он пойдет на любые меры, чтобы вернуть его. Если по пути придется кого-нибудь раздавить, что ж, кому-то не повезло. Здесь мог бы быть эмодзи с разведенными руками. Как правило, нарциссический тип формируется еще в детстве, нередко в результате жестокого обращения и недостатка внимания со стороны близких. Во взрослом возрасте типичный нарцисс может испытывать серьезные проблемы с вхождением в социальные группы, что приводит к его изоляции. У нарциссов-экстравертов в начале жизни может быть много друзей, но к концу жизни многие из них остаются в одиночестве, потому что им трудно завязать искренние отношения. Если рядом с вами нарцисс, он будет непрестанно требовать внимания и поддержки. Кроме того, ему будет необходимо контролировать каждый ваш шаг. Это невероятно утомительно. В один прекрасный момент вам захочется сбежать. Если вы это сделаете, считайте, вам повезло. Отношения с нарциссом не так просто разорвать, ведь нарциссы, как мы уже говорили, превосходные манипуляторы. Как распознать нарциссы? Нарцисс всегда стремится к вниманию, власти и контролю. Если человек демонстрирует стремление даже к чему-то одному, почти наверняка вы имеете дело с нарциссом. В любой ситуации, на любом мероприятии нарцисс будет перетягивать внимание на себя. Однажды я присутствовал на похоронах коллеги, с которым мы были довольно дружны. После выхода из церкви я обратил внимание на одну даму. Она выглядела совершенно убитой горем, то и дело начинало рыдать. К ней постоянно подходили принести соболезнования, поддержать, выказать сочувствие. Когда все рассаживались по машинам, вокруг дамы хлопотали, устраивая ее с максимальным комфортом. Можно было подумать, что это безутешная мать или вдова покойного. Но его мать давно умерла, а вдову я прекрасно знал. Клара, так ее звали, держалась спокойно, и рядом с ней находились буквально несколько близких родственников. Я подошел выразить соболезнование и не удержался от вопроса про даму. «О, это Джоанна!» Вдова даже слегка улыбнулась. «Не удивляйся, она всегда такая». Оказалось, Джоанна дальняя родственница покойного, и в семье у нее репутация королевы драмы. Я поинтересовался, была ли она близка с моим коллегой. За последние двадцать лет они едва ли сказали друг другу и десяток слов, ответила вдова. Муж ее терпеть не мог, а она не узнала бы его, окажись они на соседних местах в самолете. Просто Джоанна у нас звезда любой вечеринки. На свадьбе своей дочери она устроила целое представление с обмороком и поездкой в больницу. Бедная девочка была вынуждена провести свою брачную ночь в приемном покое, ожидая, пока мать осмотрят и отпустят, не найдя никаких отклонений. Впрочем, грустно добавила Клара, она даже рада, что Джоанна перетянула на себя львиную долю соболезнований. «Я тогда подумал, что и от нарциссов бывает неожиданная польза, но это, конечно, исключение из правил. Не стоит думать, что нарциссы сутки напролет сидят перед зеркалом». Я часто встречаю мнение, что нарциссы — это такие пустышки, озабоченные своей внешностью. Тут, видимо, играет свою роль миф, из которого появился термин. На самом деле нарциссы могут быть весьма компетентны в профессиональной сфере, стремление к восхищению и всеобщему признанию — отличный стимул для профессионального роста. Высокоинтеллектуальные нарциссы будут выделяться своими способностями. То же самое происходит с физически одаренными людьми — спортсменами, артистами — У людей, обладающих исключительной физической красотой, могут развиться нарциссические наклонности как следствие постоянного внимания к ним. Помимо всего прочего, нарциссы, как правило, довольно жестоки. Они не остановятся ни перед чем, пока не добьются своего. Однако стоит им получить желаемое, как ими овладевает скука, и приходится искать новые увлечения. Вы знаете, кто такая Бритни Спирс? Вопрос риторический. Думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что Бритни — нарцисс, как и большинство публичных людей. К слову, это семейная история. Если почитать биографию Бритни, а также книги, выпущенные ее родственниками, можно проследить преемственность как минимум до деда Бритни. Сама же она не раз писала и говорила в интервью, что с раннего детства делала все, чтобы завоевать внимание родителей. Именно это желание, посмею предположить, сделала ее мировой знаменитостью. И оно же, вероятно, привело к нынешнему, весьма плачевному финалу. Когда карьера Бритни Спирс пошла на спад, девушка начала привлекать внимание всеми доступными способами. Помните кадры, на которых она бреет голову? Они разлетелись по таблоидам со скоростью света. И на какое-то время о Бритни снова заговорили. А недавние танцы с ножами, выложенные в сеть, подтверждают, со временем ничего не изменилось. Девочка, мечтающая о внимании родителей, продолжает свои выходки. Порой стремление к восхищению может сыграть с нарциссами злую шутку. Моя студентка на одном из семинаров рассказала историю своего друга. Этот парень — профессиональный танцор и явный нарцисс по всем статьям, от внешности до одержимости сцены. В какой-то момент он решил немного сменить сферу деятельности и занялся воздушной акробатикой. Довольно быстро добился успеха. Сначала выиграл городские соревнования, потом стал абсолютным лидером в штате и получил право принять участие в первенстве страны. Окружающие были в восторге. Национальное соревнование — это очень высокий уровень, о котором начинающие спортсмены даже не мечтают. А он пробился туда в первом же сезоне своей соревновательной карьеры. Только вот на финал этот спортсмен не попал. Причем не попал под совершенно смехотворным предлогом. Он сказал, что не успел купить авиабилета, а после билетов на нужную дату уже не было. Стоит ли говорить, что десяток человек готовы были отвезти его на машине за свой счет, но парень предпочел остаться дома. А позже в разговоре признался, что просто побоялся не стать первым. Ведь на финале уровень участников гораздо выше, чем в штате. Ему была невыносима мысль, что там он окажется одним из многих, не займет призового места и вернется домой не триумфатором Моя студентка, тоже связанная с этим спортом, была особенно огорчена тем, что уровень участников финала не был каким-то выдающимся. По ее словам, этот юноша наверняка стал бы первым. Но он решил остаться лучшим спортсменом штата. В общем, если в вашем окружении есть явная звезда вечеринок, человек, который в любой ситуации стремится залезть на воображаемую сцену и сорвать овации, не воспринимайте его как безобидного чудака. Такие люди могут вести себя весьма неприятно, если окружающие не дадут им достаточно внимания и любви. макиавелизм Термин макиавелизм отсылает нас к учению макиавели политического мыслителя и стратега эпохи Возрождения. Его самая известная работа «Государь» — настольная книга студентов-политологов. В ней Макиавелли описывает, что должен делать правитель, чтобы добиться власти и контроля. Из этой книги можно привести множество знаменитых фраз, таких как «разделяй и властвуй» и «говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно». Однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Макиавелизм черта характера, которая делает человека особенно хитрым и расчетливым. Это качество людей с высоким уровнем интеллекта. Их действия словно списаны с учения Макиавелли. Такие люди циничны и даже безжалостны. На пути к цели они буквально не останавливаются ни перед чем. Во многих случаях макиавелисты рассматривают людей как средство достижения цели. Когда же цель достигнута, средство больше не нужно, и его можно выбросить. Искусные манипуляторы, по большей части, идейные макиавелисты. Таким людям невероятно сложно противостоять. Макиавелизм- черта карьеристов. Возможно, вам встречались люди, про которых говорят «идет по головам». Обычно таких людей не любят, но невольно восхищаются их успехами и целеустремленностью. А в конфликтных ситуациях предпочитают быть на их стороне. Ведь с подобными личностями лучше не ссориться. Врагов макиавелисты уничтожают безжалостно и расчетливо. Если вы столкнулись с макиавелистом, во-первых, позвольте вам посочувствовать. Легко из этой ситуации вы не выйдете. Придется выбирать, вступить с ним в схватку или отступить и надеяться, что он не будет вас преследовать. Победа над макиавилистом возможно только при полном его уничтожении. Самый надежный вариант — победа в правовом поле. Но это не так-то просто сделать. Например, если вы точно знаете, что такой человек подставил другого или вас, переложил на него вину и за счет этого избежал наказания, вам придется это доказывать, возможно, в суде со всеми вытекающими тратами и моральными усилиями. В моей практике был случай, когда я участвовал в судебной тяжбе как эксперт. В ходе бракоразводного процесса истец, мужчина, пытался получить полную опеку над детьми. Но проблема отца заключалась в том, что его бывшая жена была абсолютно нормальной матерью, и дети явно выказывали желание остаться с ней. В ходе процесса Мужчина раз за разом предоставлял все новые доказательства того, что бывшая жена не может добросовестно выполнять родительские обязанности. Он явно обладал обширными и не слишком законными связями. Ему удалось раскопать какие-то давние истории, вроде студенческих вечеринок. Он предоставил множество фотографий тех времен, где его жена была в состоянии опьянения. Ему удалось сделать несколько свежих видеозаписей, на которых женщина скандалила и вела себя довольно агрессивно. Как потом выяснилось, он сам ее провоцировал и снимал только нужные ему кадры. В общем, любящий отец вылил на бывшую жену не то что ушат, целую цистерну отборной грязи. К счастью, на том процессе председательствовал очень дотошный судья, а у женщины был хороший адвокат. В конце концов, дети остались с матерью. Участники процесса, юристы, повидавшие на своем веку немало, были поражены тем как коварно и беспринципно действовал истец желая добиться своей цели как распознать макиавелиста в определении мы подчеркнули что макиавелизм предполагает хитрость и расчетливость кроме того макиавелизм обычно ассоциируется с высоким уровнем интеллекта высокий интеллект не является обязательным условием для того чтобы быть макиавелистом, но безусловно способствует этому Макеавелисты постоянно строят интриги, чтобы добиться своего. Самые умные из них придумывают хитрые схемы, которые зачастую остаются незамеченными, пока не становятся слишком поздно. Менее опытные макеавелисты строят более примитивные планы. Тем не менее, их ум безустанно работает, пытаясь найти способ добиться своего. Еще один способ распознать макеавелиста. Он говорит о людях как о предметах. Если вы слышите, как человек называет других объектами, знайте, перед вами макиавелист. Такое отношение характерно для военных и бизнесменов. Конечно, не все представители этих профессий — макиавелисты, но значительная часть. Психопатия. Третий элемент темной триады — психопатия. Я заметил, что люди часто не знают истинного значения этого термина и называют психопатами любое отклонение от ментальной или поведенческой нормы. Однако у этого термина есть вполне конкретное значение. В общем смысле психопатия — это отсутствие эмоций. В частности, психопаты не способны испытывать эмпатию. Они не в состоянии понять, что чувствуют другие. Так что ваш сосед, слишком громко слушающий музыку и разгуливающий по участку в подштанниках, вряд ли психопат, как вы его называли себе под нос. Возможно, у него совсем другое расстройство личности. Психопаты не осознают, что их действия причиняют вред. Когда вы смотрите на серийных убийц и других преступников, надеюсь, только по телевизору, они искренне верят, что не сделали ничего плохого, поскольку не способны осознать боль и страдания других людей. Вот, например, беловоротничковая преступность. Мошенники обманывают пенсионеров, лишая их сбережений. Они просто не испытывают угрызений совести и даже не осознают, что причиняют вред живым людям. В некоторых случаях психопатия связана с нарушением физиологии мозга. В результате структурных изменений мозг становится не способен обрабатывать эмоции. В других случаях это может быть чисто психологическая проблема, поскольку у психопатов часто наблюдается диссоциативное расстройство личности. Такое расстройство возникает вследствие перенесенного в детстве жестокого обращения и травм. Независимо от типа травмы, У ребенка может развиться диссоциация между его переживаниями и окружающими его ситуациями. Это приводит к тому, что чувства вытесняются из психических процессов. Если вы общаетесь с психопатом, знайте, эти люди способны практически на все. У них может не быть недобрых мотивов. Что бы они ни делали, это исключительно ради их удовольствия и ничего больше. Как говорится, ничего личного, просто захотелось посмотреть, что у тебя внутри. Как распознать психопата? Это один из самых сложных вопросов. Как правило, психопаты очень обаятельны и вежливы. Наверняка вы слышали, как соседи серийных убийц в интервью восклицают, мы и подумать не могли, он всегда был таким милым, просто тихо жил в своем доме. Мы думали, он всего лишь интроверт. Это может быть дружелюбный хозяин магазина, который всегда идет навстречу своим клиентам. Это может быть даже сотрудник правоохранительных органов, который помогает обществу. Но при этом они прячут шокирующие секреты в своих шкафах или подвалах. Опытные психопаты заманивают своих жертв с помощью обаяния. В конце концов, кто же побежит в объятия монстра? А вот желающих пообщаться с милым, хоть и слегка замкнутым парнем, довольно много. Психопатические наклонности можно обнаружить потому, как человек обращается с животными, детьми и пожилыми людьми. То есть с заведомо более слабыми и беспомощными, чем он сам. Психопат всегда ищет легкую мишень и пнет условную собаку просто на автомате, не отдавая отчета в том, как выглядит со стороны этот поступок. Кроме того, психопатам часто не хватает самоконтроля, им трудно сдерживать свои порывы. Как правило, серийные убийцы оказываются психопатами. Они не могут контролировать себя, поэтому поддаются животным желаниям и воплощают в жизнь свои фантазии. Если психопат еще и опытный макиавилист, он может быть весьма изобретательным в своих методах. Темная триада в действии. Один из элементов темной триады, развитый в высшей степени, и вуаля, перед вами мерзавец когда все три черты объединяются, пусть даже они выражены слабо, человек может отказаться от морали, угрызений совести и этики. И хотя такой человек может не быть серийным убийцей, он может заниматься деятельностью, которая причиняет вред людям. Это может привести к невыразимым актам ужаса, хитроумным бизнес-схемам или даже бездумной погоне за властью, в которой невинные люди оказываются разменной монетой. Реального способа справиться с такими людьми не существует. Чтобы противостоять им, потребуется много сил и энергии. Поэтому самый распространенный способ действия — убраться с их пути. Например, люди, выросшие с нарциссическими родителями, часто уходят из дома в раннем возрасте, поскольку не могут мириться с поведением семьи. Родители-макеавелисты, напротив, придумывают хитроумные способы управлять своими детьми вплоть до зрелого возраста. А если кому-то посчастливилось расти с психопатическим родителем, его может ожидать детство полное жестокости. Как я уже говорил, темная триада присутствует в каждом человеке. У каждого из нас в той или иной степени проявляются описанные черты, хотя большинство никогда не станет причинять вред другим. Если вы вдруг заметили в себе преобладание этих качеств, хорошенько подумайте, проанализируйте себя, чтобы понять, действительно ли вам нужно лучше контролировать свои чувства и мысли. Ведь если позволить любой из этих черт взять верх, это может закончиться эмоциональным и психологическим истощением.